И вот он идет босой по недлинному коридору и открывает дверь в коморку, поднимает свечку, смотрит, прислушивается и подходит к кровати. Перед ним лежит сын, его сына отцова слабость, и не только раньше, а может еще и сейчас. Он лежит на боку и спит. Мать могла бы спокойно утверждать, что это случайный бродяга. Отец его, пожалуй, не узнал бы. Дряблая землистая кожа, под глазами набрякшие синеватые пупырчатые мешки, страдальчески сморщенный лоб, безобразно отросшая щетина, полуоткрытый рот пенится слюной. Чужое лицо! Отец опускается у кровати на корточки и освещает лицо спящего. Он ищет в нем черты когда-то горячо любимого юноши. В нем было что-то легкое, не в пример грузному отцу – что-то неодразимо легкое, быстрое, веселое. А теперь это мрачно-тусклый прах в блеклом сиянии свечи, нечто тупое, вязкое, обреченное смертью и тленью. Этот спящий спит, словно мертвый. Видно, все легкое, веселое, давно в нем отмерло. Отец поднимается, он перетряхивает одежду сына, «Вещь за вещью». Нет, это не та одежда, в какой пускают в шикарный отель. Поноси ее еще месяца-два, совсем расползется. Он разглядывает вещь за вещью, осматривает и башмаки, особенно там, где союзки скреплены с подошвой, ощупывает каждый карман, все это полумашинально. Отец вздыхает. Он берет свечу и выходит из каморки, возвращается в спальню, Жена сидит на кровати и испуганно смотрит на него. «Не бойся, мать, он все еще дрыхнет. Дай-ка мне свой кошелек. У тебя еще остались деньги?» Он роется у себя в карманах, он собирает все деньги, какие находит в доме, и даже ту мелочь, которую извозчик всегда старается иметь при себе. Сын все еще спит. Отец тует ему деньги в пиджак а потом быстро подходит к кровати и трясет спящего за плечо. «Встать, Эрих!» — приказывает он своим прежним командирским тоном. И сын мгновенно просыпается. Буквально видишь, как отзывается команда во всем его теле. За 10-15 лет оно не забыло отцовской команды. Глаза открылись, замигали, и едва проснувшийся увидел перед собой фигуру со свечой, едва понял, кто перед ним стоит, как на лице у него мелькнуло выражение испуга, панического страха. Да, теперь отец узнает в постаревшем лице знакомые черты ребенка. Он узнает сына по выражению трусливого, раболепного страха, страха перед наказанием за то, что он натворил, и в чем отец не замедлил его уличить. «Одеться», — приказывает отец, — Он стоит и смотрит. Сын одевается, не торопясь. Видно, страх уже рассеялся. Сын больше не стыдится отца. Он утратил всякий стыд. А утратив стыд, человек быстро наглеет, особенно, когда видит, что ничего ему не грозит. Проходит немного времени, и сын уже открывает рот. И что же он говорит, этот бывший отцовский любимец? Что он говорит? Когда-то, отец, ты от великой любви запер меня в подвал, а сегодня ты от великой же любви выбрасываешь меня на улицу и считаешь минуты. Тебе не терпится, верно? Все в нем огрубело, речи, выражение лица, образ, мысли и тон. Вы наши отцы, продолжает сын с презрением. Во всяком случае он делает вид, что с презрением. Хорошенькую вы заварили кашу. А расхлебывать ее приходится нам. Наплодить детей вы сумели, а воспитать из них крепких людей — это не ваше дело, потому что сами вы жалкие мозгляки. Что ни слово, то вранье, трусость, хитрость. У отца чешутся руки, но он обещал матери не бить его, а говорить с ним нет смысла, он каждое слово вывернет наизнанку, и отец делает нечто другое. Гасит свечу, а как только становится темно, сыну молкает. Теперь, когда он не видит отца, им снова овладевает страх. Он не знает, что будет дальше. Он бормочет про себя, проклятие, говорит в ярости. Это еще что за фокусы? Но он уже заторопился. Можно подумать, что отец, который кажется теперь бесплотной тенью, видит и в темноте. Едва Эрих надел шляпу. Так из потемок появляется рука, хватает его за шиворот и выталкивает в коридор. Эрих не сопротивляется, он не прочь скрыться. Но отец тащит его мимо двери, на лестницу к двери в спальню. Сын делает попытку вырваться. Бесполезно. Рука, схватившая его за шиворот, держит как клещами. Едва он начинает сопротивляться, клещи сжимаются. «Кто там?» кричит мать, заслышав в темноте шум. «Отец, Эрих, что случилось?» «А теперь простись с матерью», слышит сын над ухом свистящий шепот. «И поблагодари ее, понятно? Но только вежливо, так порядочный». Сын хочет вырваться, рука отца давит ему на затылок. Он делает яростное движение, но над духом раздается еще более грозный шепот. «Будешь слушаться?» Этот окрик из времен далекого детства оказывает мгновенное действие. Эрих откашливается и кричит. «Я ухожу, мать!» «Спасибо! Большое спасибо, мать!» «Эрих!» — зовет она. «Эрих, мой мальчик! Но почему же здесь так темно? Подойди ко мне, мой мальчик, поцелуй меня! Ах, Эрих, отец, донеси да же сюда свечу!» Но отец не несет свечу. Он стоит укрытый темнотой. Под покровом темноты он тащит сына, этого неудавшегося, безнадежно испорченного сына, к краю материнской кровати. Он шепчет «Сделай, что она просит!» И, чувствуя сопротивление, клянусь, я позову полицию. Он пригибает сына к постели, и сын дарит матери прощальный поцелуй. «Ах, Эрих, будь умницей и не давайся им в руки». «Будь осторожен, эрис, эрис, прощай!» Она плачет, она опять плачет. И под этот плач отец выводит сына из спальни и через входную дверь на лестницу, а потом рука разжимается, и прежде чем сын успевает кинуть вслед отцу слова ненависти, между ними захлопывается дверь. На другой день... Хакиндаль прочел в вечерней газете, что полицией пойман преступник-изменник Родины. Имя преступника в заметке не называлось, и ничто не указывало на то, что арестованный Эрих Хакиндаль. Но старик сразу предположил, а со временем и укрепился в мысли, что то был Эрих. Он ни с кем не поделился своей догадкой, но несколько дней трепетал от страха что вот-вот придут из полиции спросить об Эрике. Но все было тихо. Постепенно волнение его улеглось. Ярость и печаль понемногу смыло, он был слишком стар, чтобы долго гневаться, и достаточно стар, чтобы во всем, что бы он ни думал, делал или говорил, сквозила беспредметная печаль. Все эти дни, пока волнение от внезапной встречи с сыном стихало, и будни вступали в свои серые права, все эти дни он с возрастающей настойчивостью размышлял о путешествии в Париж. Он уже столько лет колесит по Берлину, неудивительно, что ему все приелось. Концы, как говорится, сгулькин нос. 80 фенигов, ну, Марка, 20. Уж если посчастливится талер до И все равно концы, в самый раз для собаки, запряженной в детскую колясочку. Его тянуло вон из города, а постылили ему каменные улицы, захотелось вновь увидеть поля, где вся его юность прошла в крестьянской работе. Захотелось с козел посмотреть, как люди пашут и боронят, как сеют и жнут. Внезапно напала на него словно тоска по родине, да, Тоска по родине и охота странствовать. Ехать бы и ехать по широкому раздолью полей. Любая деревня для него родина. Город так и не стал для сельского парня родным. В самом деле, почему именно то селение в окрестностях Позевалька? Да любая деревня по пути будет в известной мере для него родиной. В каждой деревне крестьяне поутру выезжают на своих упряжках в поле, В полдень звонят колокола, а под вечер люди стоят перед крылечками и судачат о том о сём. А вот и девушка, гремя вёдрами, она спешит к колодцу. В деревне всё должно быть осталось по-старому. Хорошо бы ещё раз это повидать. Нет, город ему до чертиков опросили. Бежать от всего, что так примелькалось, намозолило глаза. Прежде чем придёт та, от кого не скроешься, Ему хотелось бы совершить нечто, чего еще никто не совершал. Он так прикипел душой к этой поездке в Париж, что она уже не казалась ему чем-то необычным. Господи, люди только и делают, что разъезжают туда-сюда. Всю жизнь он возил седоков то с вокзала, то на вокзал. Почему бы и самому в кое-то веки не отправиться в путешествие и называть это сумасбродной затеей, «Самое простое дело. Можно бы прикинуть, сколько уже раз он съездил в Париж, если сложить все концы, какие пришлось ему сделать по Берлину. Все это проще простого. Надо было только напасть на эту мысль. «Поеду, и дело с концом», — думает он. «И не о чем толковать. Пусть меня считают сумасшедшим. Мне это даже на руку. Открытку с настоящим сумасшедшим захочет купить каждый». Так смутные планы складываются в твердое решения. Тем временем зима для старого извозчика проходит в обычном мыканье по городу, но, очутившись рядом с картографическим магазином, он уж не упускает случая зайти поглядеть на глобусы на карты, на чего же близко расположены оба города. Да это же плевое расстояние, удивляется он, с ширину моего большого пальца. Чего только не болтают люди. По-моему, можно проехать за неделю. Следующий вопрос. Открытки. Тут не мешает справиться поточнее. Он ищет. И в конце концов находит маленькую типографию, на вид такую невзрачную, что он решается зайти спросить. Открытки? Ясное дело, мы изготавливаем открытки. За 1035 марок. При заказе Пять тысяч сбавим до 32. Подпись? Ясное дело, можно и подпись. Железный Густав, старейший извозчик Берлина, едет в своей пролетке из Берлина в Париж и обратно. Многовато получается. Но мы и подпись изобразим за те же деньги. Это вы и есть, Железный Густав? Он самый. Скажите на милость. И вы все толком обмозговали ваши-то годы. «Не так уж я стар. Мне и нет. А что тут мудреного?» «Да мудреного, пожалуй, ничего нет. А разрешение у вас есть. Ну и паспорт понадобится. Ведь придется переезжать через границу. И пропустят ли еще лошадь с пролеткой? и пошлину потребуют. Этого учли? Так с меня и пошлину возьмут. А по-французски говорить вы умеете?» Без французского тоже не обойтись. Одному-то с лошадью где-нибудь во французской деревне. Что он у вас жрет-то? Ясное дело овес. Ну-ка, как по-французски овес? А вдруг вам вместо овса поднесут соленых огурцов? В хорошеньком положении вы окажетесь. Все эти вновь возникшие препятствия заставляют Железного Густава задуматься. Он даже не чувствует, что его слегка разыгрывают. — Что Спасибо за совет, — говорит он, — и хочет уйти. — А как же открытки, — спохватывается типограф, — он только сейчас метнул, что своим берлинским забаскальством спугнул заказчика. — Утро вечером мудренее, — говорит хафендель и уходит. Он взбирается на козлы и трогает, подъезжает в стоянке и кормит Блюхера, ему даже попадается седок, вечером он опять задает Блюхеру корм, ужинает сам и заваливается спать. Но ему не спится. Всю ночь напролет лежит он без сна и подсчитывает в уме. «Четыре месяца в дороге», — размышляет он. «По крайней мере, 240 марок оставить матери, хоть ей и 200 хватит. Нет, все-таки 240. Да и нам с вороным меньше, чем пятью сотнями не обойтись. Тут и ночлег, и стоило. Да мне и ему прокормиться». Опять же пошлина, да вороному новую сбру исправить, да пролетку свести к каретнику и кузнецу, иначе не миновать поломки. В общем, за глаза тысяча марок. Тысяча марок — это десять тысяч открыток по грошину штука. Десять тысяч открытых обойдутся примерно в 300 марок. Итого тысяча триста марок. Значит, придется заказать еще 300 открыток. Набежит еще сто марок расхода. Все это безостановочно вертится у него в голове. И так день деньской. Он не спит, не ест. Что с тобой, отец, тревожится мать? Со мной? Ничего, отмахивается он. Это от весны, у меня, ты ведь знаешь, весной разыгрывается мой резьмотив. Нет, матери он ни слова. Но он видит, что одному это дело не поднять. Какая там тысяча, он и пяти, сотен не наскребет. Ну и что же, бодрится он, велика важность, поживем, увидим. Все утрясется, главное не унывать. После долгих размышлений он решает обратиться в бюро путешествий и посоветоваться с людьми, с Так же досконально, как Железный Густав, вникал Во все касающиеся его поездки стал он обдумывать, в какую контору путешествий лучше обратиться. Железнодорожная контора его не устраивала. Им лишь бы билеты продать, думал он. «Если скажут, что еду в своей пролетки, они меня поднимут на смех». «С пароходными конторами, где в витринах выставлены аккуратные пароходики, внучку бы моему от -то такую игрушку. Он тоже» не хотел связываться. В конце концов ему приглянулась контора, помещавшаяся в здании большой газеты. У него возникла догадка, кстати сказать, справедливая, что контора как-то связана с газетой, а газетчики люди бывалые, они знают, что творится на свете. И вот в один прекрасный день Густав Хакендаль появился в приглянувшейся ему конторе, повесил вешалку лаковый горшок, поставил кнут, и, повернувшись, окинул взглядом помещение и работающих в нем людей. Все внимательно оглядев, он взял курс на молодого человека, сидевшего за одним из столов. Этот молодой человек показался ему посмышленнее прочих бумагоморателей, просиживающих штаны на конторских табуретках. То, что над обильно напомаженной головой молодого человека, значилось — денежные переводы и аккредитивы, Его не обескуражило. «Молодой человек», — обратился к нему Железный Густав, — «я не хочу отнимать у вас время. Все, что мне нужно, это небольшая справка. Я, видите ли, еду в своей пролетке в Париж, просто так, для собственного удовольствия. И мне бы хотелось знать, сколько на это потребуется времени и денег, и надо ли мне сперва выучиться по-французски». Все эти давно выношенные вопросы и тревоги Хакендере удалось уместить в одно единственное предложение. Слегка задохнувшись, он выжидательно уставился на молодого человека. И тот, в свою очередь, уставился на старика, не без интереса, к которому примешивалось, однако, свойственное берлинца опасение, не морочат ли его. Поэтому, выхватив для начала последний вопрос, он спросил. Вы, стало быть, и французский изучить готовы, если потребуется. Совершенно верно, — ответил Железный Густов. Сколько же вам лет? В этом году минет 70. А ваш вопрос касается моей поездки. Чем человек старше, тем труднее ему изучить язык, — пояснил его собеседник. Вот как? Пусть это вас не беспокоит, молодой человек. То, чему можно научить французского пескуна, Морающего пеленки, с тем справлюсь и я». Молодой человек из конторы путешествий задумчиво посмотрел на старика. «Как вы действительно решили отправиться в Париж в своей пролетке?» — переспросил он. «Вы меня не разыгрываете?» «Послушайте», — вскипел железный Густов. В какой стати я стану вас разыгрывать? Мы с вами даже не знакомы». «Так-так» продолжал молодой человек, погруженный в свои мысли. «Вы, стало быть, в самом деле намерены ехать в Париж?» «Так точно!» — подтвердил Хакиндаль и стал терпеливо дожидаться результатов размышлений своего собеседника. Но если он воображал, что молодой человек размышляет насчет денег и паспорта, то он заблуждался. Юноша думал о своем кузене по фамилии Грундайс, который в этом же доме, но только двумя этажами выше, влачил жалкое существование редакционной затычки. Молодой человек, разумеется, ни на минуту не поверил в серьезность намерений старца, вздумавшего ехать в Париж, но он находил, что извозчик — отъявленный чудак. Может быть, кузен Грундес захочет воспользоваться им как темой для забавного фильетона о старых берлинцах и берлинском юморе. Читателям это нравится. — «Послушайте», — сказал он, все так же задумчиво. «Чегос?» — откликнулся Хакендель с надеждой. «Я вас направлю к одному знакомому, в редакцию газеты. Он вам все лучше расскажет». «А на что мне газета?» — насторожился Хакендель. «Я не в газету пришел. Я хочу совершить путешествие. А это по вашей части, верно?» Берлинец не увидел ничего странного в недоверии берлинца. «Если господин наверху вас не удовлетворит, вы всегда можете снова обратиться ко мне. Но увидите, он вас удовлетворит. Это как раз тот человек, который вам нужен. Его фамилия Грундейс, третий этаж, комната 317». «Что ж, человек по фамилии Грундейс меня, пожалуй, устраивает», — согласился Хакиндаль. «Грундейс — буквально «донный лед». По-немецки. Это слово имеет еще и эфоистические значения. Одно из них означает «невезучий», «неудачник», примечание редакции. И, видимо, так велико было его доверие к этой фамилии, что, несмотря на свои давишние опасения, он позволил выпроводить себя наверх и, сидя в редакционной приемной, стал терпеливо поджидать молодого Грундейса. Тоже до молодого Грундойса, огненно-рыжего Грундойса по кличке Грундойс, Красный Лив, то он уже не первый год околачивался в редакции на положении затычки и, поглядывая в раздумье на лоснящиеся брюки своих вышестоящих коллег, говорил себе, что у него прискорбно мало шансов в более или менее обозримый срок дождаться продвижения по службе. Все они прочно сидели, тогда как Грундес бегал Высунув язык, а прибежав на место, видел, что они уже расстелись и тут. Никакая беготня не могла обеспечить ему сидячего места, а ждать, покуда истекут земные сроки такого засидевшегося, Грундойсу не дозволял темперамент. К тому же его убивало честолюбие. Если случалось что-нибудь стоящее, грундыса оставляли дома. Никто не говорил о нем. Тот самый, помните, он еще написал то-то и то-то. Нет, его без всякого стыда представляли как нашего Борзового. Он у нас второй Нурми, знаменитый бегун. Пишет ли еще бы? Я сам видел кое-что из его писаний. В мусорной корзинке. Увы, чистолюбие убивало Грундесса. И не раз ночью, пробегая по темному спящему городу, он молил небо, чтобы... Под самым его носом случилось что-нибудь чрезвычайное и, по возможности, страшное, но с ним, как на беду, никогда не случалось ничего даже маломальски интересного. И снова он впадал в уныние. Весь мир может рушиться, но то место, где случайно находится он, грундость непременно уцелеет. В этом он был твердо убежден.